Глава сорок Исаак и Элена. Напротив меня стояла Елена. Она смотрела на меня. Ее взгляд охватывал все сразу. Она смотрела на море впереди, на волны, которые чуть левее обрушивались на скалы, на лес наверху, на лестницу, по которой мы спустились. Заплыв длился недолго. Я видел, как Элена нырнула и тут же вынырнула, засмеялась и закричала, а потом выскочила на песок к полотенцам. Она закуталась в одной из них, а я дрожал рядом с ней. Не совсем из-за холода. Были и другие причины, множество. Не обменявшись ни словом, мы побежали обратно к машине, где я высушился как мог и положил матрас так, чтобы он занял все пространство. Сверху я бросил подушки и пледы и наблюдал за тем, как Элена — полностью закутанная в полотенце, села на матрас. Из-за влаги ее волосы стали темнее, губы покраснели от холода, а на щеках пылал румянец. В одном из шкафчиков я нашел плавки с футболкой и быстро их надел. Потом повернулся к ней. «Тебе нужна одежда?» Я предложил ей футболку, но Елена встала на колени и подползла ко мне, чтобы выбрать футболку самой. Она выбрала одну из самых больших. Эта футболка служила напоминанием о поездке, в которой мне кто-то ее подарил. «Нужно вернуться до ближайшего города», сказала она, повернувшись ко мне спиной и спуская полотенце до талии. Чтобы не смущать ее, я тоже отвернулся. «Зачем?» «На заправке не было нижнего белья». Не глядя на нее, я взял пару плавок и протянул ей. Когда она выхватила их у меня из рук, Я понял, что она закончила одеваться, но сразу поворачиваться не стал. Когда я услышал вздох и шорох пледа с матрасом, прогнувшихся под ее весом, я развернулся и стал устраиваться поудобнее. Взял парочку пледов под ее пристальным взглядом. «Будешь спать?» «Мне это необходимо», — ответил я. «Тебе бы тоже не помешало». Я лег и повернулся к ней спиной, слыша, как она шевелится. «Ну, пожалуй, можно и поспать немного». Она открыла один из ящиков. «Что тут у тебя ещё есть?» «Одежда, аптечка, прищепки». «Прищепки?» «Чтобы развешивать одежду». «А-а-а!» Она едва слышно рассмеялась. «Ты хорошо подготовился». Я слышал, как она продолжала рыться в шкафчиках и, наконец, сказала, «Я украду у тебя пару носков» а затем прошептала, что хочет немного прогуляться. Лена вышла из машины и удалилась, и через несколько минут я уснул. Когда спустя несколько часов я проснулся, то увидел ее снаружи. Она надела джинсы и кроссовки, и на ней уже не было той огромной футболки, которую я ей одолжил. Вместо нее она надела олимпийку. Она сидела на камне и смотрела на море. Спокойствие, которому я завидовал, казалось, окутало ее. Она закрывала глаза и откидывала назад голову. «Ты все это время провела здесь?» Я успела немного поспать. Я присела рядом с ней на свежую траву. Сотни цветов усыпали землю между скалами и камнями. Я не смог удержаться и сорвал один цветок с рыжеватыми лепестками и стал крутить его в руке. Элена следила взглядом за движением моих пальцев, будто бы была полностью на них сконцентрирована. Если туристы и поднимались до этого места в это время года, то пока их тут не было. Не было слышно ничего, кроме шума моря и шелеста ветра. Элена убрала волосы за уши. «Почему ты не захотел уйти с Вероникой?» Я почесал затылок. Между легким сном и событиями прошлой ночи казалось, прошла вечность, но на самом деле всего несколько часов. «Подозреваю, Марка вам уже о ней рассказал». Элена посмотрела на меня так, будто бы не знала, что ответить. Затем она слегка виновато улыбнулась и отвела взгляд. «Верно, подозреваешь». «Марко прав, говоря, что она плохо на меня влияет», — признался я, и, услышав это признание, Элена вновь посмотрела на меня. «На практике я бы отлично провел время, а потом снова бы почувствовал себя полным дерьмом». Элена склонилась в мою сторону, чтобы сорвать цветок, и тоже начала перебирать его в ладони. Когда молчание затянулось, я занервничал. «Наверное, это решение тебе далось непросто», — наконец сказала она. «Да, но я знал, что...» «Есть один эксперимент», — перебила она меня. Трехлетнего ребенка сажают перед маленьким кусочком вкусного шоколадного торта». Я вскинул брови, но Елена не обратила на меня внимания. И вот взрослый говорит ребенку, что уходит на пару минут и оставляет его одного с куском торта, но есть его запрещено. Если ребенок сможет устоять, то, когда взрослый вернется, он позволит ему съесть не просто маленький кусочек, а целый торт. «Не понимаю, к чему ты клонишь, но думаю, что мне это не понравится». «Сссс», — она поднесла палец к губам. «Дай рассказать». Некоторые дети держатся минуту или две, но, в конце концов, все съедают этот кусочек торта, несмотря на то, что знают, что лишают себя кое-чего получше. «Господи боже!» — засмеялся я. «А я-то кем являюсь в этой метафоре?» «Это не метафора», — поправила она меня на полном серьезе. «Это педагогический научный эксперимент, а я тебя поздравляю с тем, что у тебя чуть больше самоконтроля, чем у трехлетнего ребенка. Она решилась и легонько хлопнула меня по плечу. «Молодец, я тобой горжусь». «Великолепно. Торт — это Вероника, да ведь?» «Нет, крошечный кусочек — это те приятные минуты, которые ты бы провел вместе с ней, а сам торт — это твоя эмоциональная устойчивость». «Надо же, у тебя сейчас невероятно дружелюбное открытое выражение лица». Так и было. Нежный взгляд. Застенчивая улыбка. «Знаю. Но я все равно чувствую себя глубоко оскорбленным. Элена не сдержалась и рассмеялась. «Я правда рада, что ты не ушел с ней». Птица пролетела близко над нами, и мы увидели, как она бросилась вниз со скалы. «Ты с самого начала думала, что это плохая идея, и тем не менее поддержала, когда она предложила пойти с ней». Элена пожала плечами. «Казалось, что ты этого хочешь, а я не знаю тебя достаточно хорошо, чтобы вмешиваться». Она развернулась ко мне, будто бы только что кое-что поняла. «Мы же друг друга совершенно не знаем». «Ну ладно, мы уже стали ближе. Ты видела мой зад». Еще чего? Я отвела взгляд». «Конечно». Вот сейчас она это сделала. Отвела глаза. Снова закрыла их слегка запрокинула голову и разрешила ветру раздуть волосы исаак низким голосом окликнула она «М, -м, м я очень хочу есть я встал и подождал ее мой желудок тоже уже какое- то время возмущался и требовал чтобы я дал ему нормальную еду а не чипсы из пакета.